Глава седьмая. Бомба была устроена так, что в случае взрыва нашу типографскую комнату тут же охватило бы пламя. Получив подпитку в виде различных химикатов и минимум 110 галлонов типографской краски, хранящихся в помещении, огонь распространился бы в мгновение ока. Буквально несколько минут, и кто знает, что осталось бы от верхних этажей дома ни оборудованного ни автоматической системой тушения, ни противопожарной сигнализацией. Возможно, ничего. Вполне вероятно, что при точном выборе времени, если бы бомба сдетонировала рано утром в четверг, сгорели бы и три соседних здания. Бомбу, зловеще торчавшую рядом со стопкой старых газет, обнаружил наш городской сумасшедший. Точнее, один из наших городских сумасшедших. В Клантоне их больше, чем достаточно. Звали его Пистон, и он достался нам по наследству вместе с самим зданием, древним печатным станком и обеими невостребованными библиотеками. Официально Пистон не служил в редакции, но каждую пятницу неизменно появлялся, чтобы получить свои 50 долларов наличными. Чеков он не признавал. За этот гонорар он иногда подметал полы, время от времени перекладывал с места на место хлам, скопившийся на подоконниках, а также выносил мусор, если кто-нибудь не выдерживал и начинал жаловаться на беспорядок. Постоянных рабочих часов у него не было. Он приходил и уходил, когда заблагорассудится. Даже не думал стучать в дверь, за которой в этот момент могло происходить совещание. Он еще беззастенчиво пользовался нашими телефонами пил наш кофе и выглядел весьма устрашающе. Глаза за толстыми стеклами очков широко расставлены, огромная шоферская кепка низко надвинута на лоб, жидкая, всклокоченная бородка выдающиеся вперед чудовищно крупные зубы. Хотя на самом деле был абсолютно безобиден. Пистон оказывал санитарные услуги нескольким учреждениям, расположенным по периметру площади, и на это кое-как существовал. Никто не знал, откуда он взялся, где живет, с кем. Но чем меньше знаешь о таких людях, тем спокойнее. Пистон явился в редакцию рано утром в четверг, у него был свой ключ, и по его словам сразу услышал тиканье. Потом заметил три пятигаллоновые емкости, связанные вместе и прикрепленные к деревянному ящику, стоявшему на полу. Тиканье исходило от ящика. У большинства людей в подобной ситуации любопытство моментально сменяется страхом, но пистону для этого потребовалось время. Осмотрев емкости, чтобы убедиться, что в них действительно бензин, и что опасно выглядевшие многочисленные провода скрепляют сооружение воедино, Он пошел в кабинет Маргарет и позвонил Харди, которому в течение многих лет время от времени помогал в ночь со среды на четверг печатать газету. Как он утверждал, тиканье становилось все громче. Харди вызвал полицию. Около девяти утра, и я был разбужен тревожным звонком. Когда я прибыл в редакцию, большинство людей было эвакуировано из центра города. Эстон сидел на капоте машины, уже полностью обезумевший от дошедшей до него наконец мысли, что он только что избежал смертельной опасности. Вокруг него хлопотали какие-то приятели и водитель скорой помощи. Такое внимание ему явно льстило. Прежде чем полиция благополучно вынесла из помещения емкости с бензином и сложила их на дорожке позади дома, уайли Мик успел сфотографировать бомбу. «Разнесла бы в клочья полцентра!» Такова была его некомпетентная оценка мощности заряда. Фотограф нервно метался по месту происшествия, запечатлевая впрок царившую вокруг суматоху. «Шеф полиции объяснил мне, что внутрь входить нельзя» потому что деревянный ящик еще не вскрыт, и что бы там ни было внутри, оно продолжает тикать. Может произойти взрыв. Мрачно сообщил он, словно был единственным среди присутствующих, кому достало ума оценить грозящую опасность. Его опыт по части обезвреживания бомб вызывал у меня серьезные сомнения, тем не менее я отошел. Из криминалистической лаборатории штата был вызван эксперт, который уже находился в пути. Было решено, что пока он не приедет и не закончит свою работу... Из домов, находившихся в одном ряду с нашим, необходимо всех эвакуировать. Бомба в центре Клэнтона. Эта новость распространилась по городу быстрее, чем распространился бы огонь в случае взрыва. Всякая работа была приостановлена, все административные учреждения, банки, магазины и кафе опустели И вскоре большая толпа народу собралась на безопасном расстоянии у южной стены здания суда под развесистыми дубами. Все глазели на наш маленький домик с тревогой и страхом однако не без надежды на необычное зрелище. Жители Клантона никогда еще не видели, как взрывается бомба. К клантонской полиции присоединилась служба шерифа, прибыли вообще все местные люди в форме, и все суетились, бессмысленно бегая взад-вперед. Шериф Коули и шеф полиции сходились, что таких обсуждали, поглядывая в сторону толпы на противоположной стороне площади. Лающими голосами отдавали какие-то приказы направо и налево, но если хоть один из них и выполнялся, заметно это не было. Зато было совершенно очевидно, что ни у города, ни у штата нет квалифицированных сил для обезвреживания бомб. Бэгги требовалось выпить. Для меня было слишком рано, тем не менее я проследовал за ним вглубь здания суда. Мы поднялись по узкой лесенке, которой я прежде не замечал, прошли по захламленному коридору, преодолели еще ступенек 20 и оказались в грязной коморке с низким потолком. «Когда-то это была комната присяжных», — объяснил Бэгги. «Потом здесь хранилась юридическая библиотека. а теперь Поинтересовался я, почти страшась услышать ответ. «Теперь баристерская». «Смекаешь? Бар, Бар для баристеров. Понял?» В комнате имелся карточный стол со складными ножками. По его потертому виду можно было догадаться, что им активно пользовались много лет. Вокруг стола стояла дюжина разнокалиберных стульев, судя по всему, немало поскитавшимся на своем веку по разным конторам, потом окончательно списанных и, наконец, нашедших последний приют в этой грязной дыре. В углу притулился холодильник с навесным замком, от которого у Бэгги, конечно же, имелся ключ. Он тут же вытащил из холодильника бутылку бурбона, щедро плеснул себе в картонный стаканчик и сказал «Тащи себе стул». Мы подвинули два стула к окну, под которым расстилалась сцена, только что нами покинутая. «Неплохой обзор, а?» — с гордостью произнес Бэгги. «Как часто ты сюда приходишь?» «Пару раз в неделю, иногда чаще. По вторникам и четвергам мы здесь играем в покер». И кто же входит в ваш клуб? Это тайное общество». Он сделал глоток и жадно облизнул губы, как человек, месяц скитавшийся в пустыне. Вдоль окна свисала густая паутина, по которой полз паук. На подоконнике лежал слой пыли толщиной не меньше дюйма. «Похоже, они теряют самообладание», сказал бэгги с любопытством наблюдая за происходящим внизу. «Они?» Почти с ужасом спросил я. «Ну да, Пэджи ты». Он пояснил это с некоторым самодовольством, и сделал паузу, наслаждаясь моей реакцией. «Ты уверен, что это их рук дело?» Бэгги считал, что знает все, и в половине случаев был прав. Он ухмыльнулся, фыркнул, отхлебнул еще, потом ответил. «Пэджета испокон века жгли дома. Это их конек, мошенничество со страховкой. Они выколотили из страховых компаний чертову прорву денег. Глоток. Странно, однако, что они использовали бензин. Более ловкие поджигатели его не жалуют. Слишком легко распознать по запаху. Ты это знал? Нет. Это так. Опытный пожарник учует бензин через минуту после того, как рассеется дым. Бензин значит поджог. Поджог значит никакого страхового возмещения. Глоток. Правда, в данном случае, возможно, они сознательно хотели дать тебе понять, что это поджог. В этом есть смысл, не так ли? Только не в данный момент. Я был слишком потрясен, чтобы говорить. Бегги это было на руку. Он любил просвещать собеседника в монологической форме. Если хорошенько подумать, может, потому-то бомбу и не взорвали. Им нужно было ее просто продемонстрировать. А если бы произошел взрыв, округ лишился бы газеты, многих это бы огорчило. Некоторых, впрочем, и обрадовало бы. Но спасибо. В любом случае, такое объяснение представляется разумным. Это был небольшой акт устрашения. Небольшой? Конечно. По сравнению с тем, что могло быть. Поверь, ребята знают, как жечь дома. Тебе повезло. Я отметил, как быстро Бэгги отмежевался от газеты. Повезло мне, а не нам. Бурбон подбирался все ближе к его мозгам и развязывал язык. Года три, может, четыре назад на одной из их лесопилок возле острова, на шоссе номер 401, был пожар. На самом острове они никогда ничего не жгли, потому что не хотели, чтобы официальные лица совали туда свой нос. Так или иначе, страховая компания учуяла запашок, отказалась платить. И Люсьен Уилбингс вчинил ей крупный иск. Дело дошло до суда. Председательствовал достопочтенный Рид Лупас. Я слышал каждое слово. Он с чувством удовлетворения медленно заглотил в раз полстакана. Кто выиграл? Бэгги проигнорировал мой вопрос, потому что сюжет с его точки зрения не получил еще должного развития. Пожар был сильнейший. Все пожарные расчеты Клентона, добровольцы из Скароуэя, вообще все машины с сиренами помчались к острову. Ничто не заставляет проснуться здешних парней так, как хороший пожар. Ну, еще, наверное, бомба. Только я не припомню, когда ее здесь находили в последний раз. И шоссе номер 401 тянется по низине вблизи острова. Это настоящее болото. Через Месси Крик переброшен мост. Но когда пожарные машины примчались к нему, оказалось, что поперек моста лежит перевернутый бок пикап. Путь был перекрыт. объезда там нет. Кругом болото. Он почмокал губами и стал снова наливать себе из бутылки. Тут бы мне и вставить что-нибудь, но что бы я ни сказал... Бэгги не обратил бы на это никакого внимания. Подгонять его было бесполезно. И чей же это был пикап? Все же поинтересовался я. Но не успел я закончить фразу, как Бэгги замотал головой, давая понять, что вопросы неуместны. Полыхало там как в аду. Из-за того, что какой-то клоун бросил свой пикап на дороге, пожарные машины вынуждены были повернуть обратно. Ни шофера, ни владельца так и не нашли, потому что машина не была зарегистрирована. Нигде никаких отметок о выписанных штрафах, Номер на двигателе спилен, и никто не заявлял об угоне. Ранее пикап в аварии не попадал. Все это было обнародовано во время суда. Все знали, что педжеты сами устроили пожар, сами положили пикап на дороге, чтобы блокировать проезд, но страховой компании не удалось это доказать. Внизу под окном шериф Коули, вооружившись мегафоном, просил всех отойти подальше от тротуара перед нашей редакцией. Его пронзительный голос сделал обстановку еще более взвинченной. «Так страховая компания все-таки выиграла?» Мне не терпелось узнать финал истории. «Черт, аз два!» Это был тот еще суд. Он продолжался три дня. Уилбингс всегда может договориться с одним-двумя членами жюри. Делал он это много лет и ни разу не был пойман за руку. Кроме того, он всех в округе знает. А представители страховщиков приехали из Джексона, и у них не было здесь никаких рычагов. Просовещавшись два часа, жюри вынесло вердикт в пользу истца сто штук а для ровного счета еще миллион долларов штрафных убытков миллион сто тысяч хорошо считаешь это был первый миллионный вердикт в округе форт он висел над компанией целый год пока верховный суд не взял в руки топор и не урезал штраф мысль о том что люсьен уилбгкс имеет такое влияние на присяжных не утешала забыв на миг о своем бурбоне бэггер разглядывал что то там внизу плохой знак сынок сказал он наконец действительно плохой Я был его начальником, и мне не нравилось обращение сынок, но я пропустил его мимо ушей. В настоящий момент были заботы поважнее. «Значит, устрашение?» — спросил я. «Ага. Пэджеты редко покидают остров. Тот факт, что они перенесли свой маленький спектакль на нашу площадку, означает готовность к войне. Если они решились запугивать газету, значит, постараются проделать то же самое и с присяжными. А шериф уже у них в руках». Но Уилдингс заявил, что будет требовать переноса слушаний в другое место. Бэгги ухмыльнулся и вспомнил о своем бурбоне. «Не верь ему, сынок. Пожалуйста, называй меня Уилли. Забавно, но я привык-таки к своему новому имени. Не верь ему, Уилли. Парень виновен, и единственный шанс для него — присяжные, которых можно купить или запугать. Десять против одного, что суд состоится здесь, в этом самом здании». Прождав два часа момента, когда содрогнется земля, публика проголодалась. Толпа рассеялась, люди начали расходиться. Прибыл, наконец, эксперт из криминалистической лаборатории штата и проследовал в нашу типографию. Мне в здание войти не позволили, чему я только обрадовался. Маргарет Уайли и я ели сэндвичи, сидя в бельведере на лужайке перед зданием суда. Мы жевали медленно, лишь изредка перекидывались короткими репликами и не сводили глаз со своей редакции. Время от времени кто-нибудь, заметив нас, останавливался и неуклюже пытался заговорить. Но что скажешь жертвам бомбежки, когда она еще не закончена? У жителей города, слава богу, не было опыта в подобных делах. Мы получили несколько выражений сочувствия и еще меньше предложений помощи. Шериф Коули просеменел через площадь и отчитался. Часы внутри ящика представляют собой механический заводной будильник, какие продаются в любом магазине. После беглого осмотра эксперт пришел к выводу, что у злоумышленников была проблема с проводкой. Он назвал ее «любительской». «Как вы собираетесь вести расследование?» — с раздражением спросил я. «Снимем отпечатки пальцев, поищем свидетелей, как обычно». «Вы будете опрашивать Пэджетов?» — с еще большим раздражением поинтересовался я. «На меня ведь смотрели мои подчиненные, и хоть был напуган до смерти, я хотел произвести на них впечатление своим бесстрашием». «Вам известно что-либо, чего не знаю я?» — парировал шериф. «Но ведь они подозреваемые, не так ли? Может быть, теперь вы у нас шериф?» «Они самые опытные поджигатели в округе. Они безнаказанно в течение многих лет жгли здесь дома. Их адвокат угрожал мне на прошлой неделе непосредственно в зале суда. Мы дважды печатали материалы о дени Пэджетти на первой полосе. Если после всего этого они не являются подозреваемыми, кто же тогда?» «Ну что ж, вперёд напечатайте всё, что вы сейчас сказали, сынок. И назовите их по фамилии. Кажется, вы нарываетесь на судебный иск. О газете я как-нибудь позабочусь», — огрызнулся я. «Ваше дело ловить преступников». Коули поклонился Маргарет, коснувшись пальцем шляпы, и удалился. «Следующий год-год выборов», — заметил Уайли, наблюдая, как шериф, остановившись у питьевого фонтанчика, болтает с двумя дамами. «Надеюсь, у него найдется конкурент». Акция устрашения продолжилась. На сей раз жертвой стал Уайли. Он жил в миле от города, где его жена, устроив на пяти акрах земли любительскую ферму, разводила уток и выращивала дыни. В тот вечер, припарковавшись на подъездной аллее, Уайли выходил из машины, когда из кустов выскочили и напали на него два головореза. Тот, что покрупнее, сбил его с ног и ударил ногой в лицо. Другой, между тем, залез на заднее сиденье и вытащил оттуда две фотокамеры. 58-летний Уайли в прошлом был морским пехотинцем, и в какой-то момент ему удалось легнуть молотевшего его бандита так, что тот упал. Завязалась потасовка в партере, но когда Уайли стал одерживать верх, второй подонок шарахнул его по голове его же камерой. После этого Уайли уже не мог сопротивляться. Его жена услышала, наконец, шум, выскочила и нашла мужа на земле в полубессознательном состоянии. Вокруг валялись обломки фотоаппаратов. Кое-как притащив его в дом, она приложила лед к ссадинам на лице и проверила, целы ли кости. Бывший морской пехотинец ехать в больницу наотрез отказался. Прибыл помощник шерифа, составил протокол. Уайли лишь мельком видел своих обидчиков, но был уверен, что никогда прежде с ними не встречался. «Они уже давно вернулись к себе на остров», — сказал он. «Вам их никогда не найти». Жене все же удалось уговорить его, и час спустя они позвонили мне из больницы. Я увидел своего фоторепортера после рентгена. Его лицо представляло собой сплошное месиво, но он держался и даже делал попытки улыбнуться. Схватив за руку и притянув меня к себе, разбитыми и распухшими губами он произнес, «На следующей неделе на первой полосе». Покинув больницу, я отправился на машине в дальнюю прогулку по окрестностям города. По пути то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, ожидая, что наемники Педжетов будут преследовать меня, сверкая стволами. Нельзя сказать, что округ Форд являл собой царство беспредела, где организованная преступность держала в страхе законопослушных граждан. Напротив, преступления здесь случались редко, и коррупцию все осуждали. В сложившейся ситуации правда была на моей стороне, и я решил, будь я проклят, если позволю себе уступить бандитам. Куплю пистолет. Черт возьми, в этом округе у каждого есть два, а то и три ствола. А понадобится так наиму себе что-то вроде охраны. И газета моя по мере приближения судебного процесса будет становиться все смелее.